Письмо 48. Узбек Рэди. Венецию. Кто любит учиться, тот никогда не остается праздным. Хотя мне не поручено никакого важного дела, я вечно занят. Я провожу все свое время в наблюдениях, а по вечерам записываю все, что я заметил, видел и слышал в течение дня. Меня все интересует и удивляет. Я похож на ребенка которого живо поражают малейшие вещи. Ты просто не поверишь, как хорошо нас принимают во всевозможных обществах. Я думаю, что обязан многим живому уму и природной веселости реки. По милости этих свойств он ищет всякого общества и сам приятен в обществе. Наш чужеземный вид уже никого больше не смущает, мы даже имеем удовольствие возбуждать некоторые удивления своей благовоспитанностью, так как французы, по-видимому, не могут себе представить, что в нашем климате родятся настоящие люди. Надо, впрочем, признаться, что стоит похлопотать, чтобы их в этом разубедить. Я провел несколько дней на даче близ Парижа в гостях у одного значительного человека, который ужасно любит собирать у себя общество. Жена его, очень любезная женщина, соединяющая величайшую скромность с веселостью, который лишает наших персидских дам их затворнической жизни. В качестве иностранца самое лучшее, что я мог сделать, это заняться изучением всей этой толпы, беспрестанно пребывающих гостей, представляющих всегда что-нибудь новое для меня. Я отметил с самого начала одного господина, который понравился мне своей простотой. Я старался держаться поближе к нему, он ко мне, так что мы всегда оказывались рядом. Однажды в большом обществе мы с ним разговорились вдвоем, не принимая участия в общих разговорах. «Может быть, вы найдете, что это невежливо с моей стороны и сочтете меня чересчур любопытным», — сказал я, «но прошу вас, позвольте мне сделать вам несколько вопросов». Мне скучно оставаться в полном неведении того, что кругом происходит, и жить среди людей, которых я никак не могу взять в толк. Вот уже два дня, как моя голова напряженно работает. Здесь положительно не найдется ни одного человека, из-за которого я бы и не мучился. Самому мне не разобрать их и в тысячу лет. Они для меня так же недоступны, как жены нашего великого государя спрашиваете сделайте одолжение, — отвечал он. — Я расскажу вам все, что вы пожелаете, тем более что я совершенно уверен в вашей скромности и в том, что вы не будете злоупотреблять моим доверием. — Кто этот господин? — спросил я, который столько рассказывал про то, какие обеды он задает вельможам. Стоит на короткой ноге с разными герцогами и часто беседует с министрами, хотя, как я слышал, у вас очень трудно найти к ним доступ. Должно быть, он человек знатный, но у него такая грубая физиономия, что он далеко не делает чести высшей знати. К тому же, по-моему, он очень неблаговоспитан. Конечно, я иностранец, но мне кажется, что существует своего рода вежливость общей всем национальностям, а вот ее-то у него и нет. Или ваши вельможи менее благовоспитаны, чем остальные люди? «Этот человек просто фермер», — отвечал он смеясь. «Он настолько же выше всех по своим богатствам, насколько ниже всех по рождению. Если бы он решился никогда не обедать у себя дома, у него был бы лучший стол во всем Париже. Как видите, он ужасный нахал, но он берет своим поваром, и зато уж он и благодарен ему. Ведь вы сами слышали, как он его расхваливал». «Ну...» — А этот толстяк в черном, — спросил я, которого усадили около себя вот эти дамы, а чего у него такая мрачная одежда, и при этом такой веселый вид, и такой яркий цвет лица, как только что с ним заговорят, он сейчас же начинает приветливо улыбаться. Одет он, конечно, скромнее, чем ваши дамы, но прибран еще аккуратнее. — Это проповедник, — отвечал он. — И что всего хуже духовник? — Он знает про женщин гораздо больше, чем их мужья, знает все их слабости. Но и они знают, какие слабости у него. «Как?» — сказал я. «Ведь он всегда рассуждает о какой-то благодати». «Совсем не всегда», — возразил он. «Когда ему приходится говорить на ушко хорошенькой женщине, он гораздо охотнее разговаривает о грехе. Публично он громит грехи, но в частной жизни...» Смирен, как агнец. «Мне кажется, что его очень отличают», — сказал я. «За ним сильно ухаживают». «Еще бы не ухаживать. Это самый нужный человек. Он просто незаменим в семейной жизни. Подается советы оказывает мелкие услуги, навещает. Он лучше всякого светского человека, умеет прогнать головную боль. Он положительно на все руки». «Скажите мне, пожалуйста, если только я не слишком вам надоел своими вопросами, кто это сидит там, напротив, тот, что так плохо одет, корчит ужасные гримасы, говорит, совсем не похоже на других? В его речах ума незаметно, но он говорит, чтобы набраться ума». «Это поэт», — отвечал он, — «посмешище человеческого рода». «Эти господа уверяют, что...» Они такими родятся. Да это и правда. Точно так же, как и то, что какими они были, такими и останутся на всю жизнь, то есть почти всегда самыми смешными из людей. Да то их никто и не щадит, и щедро награждают презрением. Этот зашел в здешний дом просто с голодухи и хорошо принят хозяевами, которые одинаково вежливы и добры со всеми. Он написал хвалебную оду по случаю их свадьбы, это самое лучшее произведение, какое он написал в своей жизни, так как их союз оказался действительно таким счастливым, как он напророчил. — Вы с вашими восточными предрассудками, может быть, не поверите, — прибавил он, — что у нас встречаются счастливые браки и такие женщины, которых собственный добродетель охраняет лучше всякого страха. Те, о которых мы с вами говорим, живут в полном ненарушимом согласии. Все их любят и уважают. Одно у них нехорошо. По свойственной им доброте они принимают у себя всех без разбора, отчего у них иногда бывает прескверное общество. Я их нисколько за это не осуждаю, надо брать людей, как они есть. Часто случается, что люди, принадлежащие к так называемому Хорошему обществу отличаются только тем, что обладают наиболее утонченными пороками. И, может быть, это то же самое, что с ядами, которые чем тоньше, тем опаснее.